Она шагнула к двери. «Вот что, миссис Дейл, вы нам не мешаете, сказал доктор Вули, и уже самый тон, каким он это сказал, заставил Сюзанну остановиться. Я тоже того мнения, что разговоры делу не помогут. Сюзанна убеждена, что задумала что-то очень хорошее. Возможно, что это и так, кто знает. Единственное, что стоило бы, по-моему, обсудить, если вообще тут можно что-либо обсуждать, — это вопрос о времени. Я считаю, что Сюзанне было бы лучше немного подождать, прежде чем приводить в исполнение свое намерение, которое, надо полагать, не так уж плохо. Я совершенно не знаю мистера Витлу, быть может, это способнейший и достойнейший человек. И все же Сюзанне следовало бы немного подождать. Я сказал бы месяца три, а то и полгода. Ведь решение такого вопроса влечет за собой всевозможные последствия, — обратился он к Сюзанне. Подумайте об обязанностях, которые выпадут на вашу долю, к которым вы быть, может, еще не совсем готовы. Не забывайте, что вам только 18 или 19 лет. Может случиться, что вам придется отказаться от выезда в свет, от танцев, от путешествий, да мало ли еще от чего, и целиком посвятить себя обязанностям матери и заботам о муже. Ведь вы предполагаете навсегда остаться с ним, не так ли? Я не хочу говорить об этом доктор Вуле. Но ведь это так, не правда ли? До тех пор, пока мы будем любить друг друга. — Хм, но ведь вы будете любить его какое-то время. Вы не станете этого отрицать, конечно? — Разумеется. Но к чему этот разговор? Я приняла решение. Речь идет лишь о том, чтобы вы еще немного подумали. Ласково продолжал доктор Вули, уже одним своим тоном обезоруживая Сюзанну и удерживая ее на месте, чтобы не торопились. и хорошенько взвесили все обстоятельства. Ваша матушка любит вас, и в глубине души, я убежден, вы тоже любите ее, несмотря на эту небольшую размолвку. Я и подумал, что во имя сохранения добрых чувств вы могли бы пойти на некоторые уступки, ну, скажем, подождать полгода или даже год, и за это время как следует все обдумать. Мистер Витло, вероятно, не станет возражать, За такой срок чувство его к вам не изменится. Что же до вашей матушки? То ей было бы легче, если бы она знала, что вы приняли решение не опрометчиво, а после зрелых размышлений». «Да», — с жаром воскликнула миссис Дейл, — «подожди подумай, Сюзанна, что значит один год?» «Нет», — нетерпеливо ответила Сюзанна, — «весь вопрос в том, хочу я ждать или нет, а я не хочу». «Совершенно верно». Но все же вы могли бы принять мои слова в соображение. Согласитесь, что дело серьезное, под каким углом его не рассматривай. Я не берусь это утверждать, но у меня такое чувство, что вы собираетесь совершить крупную ошибку. Опять-таки, это только мое личное мнение. Вы имеете право судить по-своему. Я прекрасно понимаю, как вы на это смотрите. Но общество, быть может, отнесется к такому шагу иначе, чем вы. Думать о мнении общества Сюзанна — это, конечно, скучная материя, но все же нельзя с ним и не считаться.